Таких складов в городе было много. Их всегда много в любом старом городе, как бы ни дорожала земля под застройку. Иногда пространство просто теряется. Строится фабрика. Рядом с ней другая. Цеха, склады, сараи и временные пристройки теснятся, смыкаются и сливаются воедино. Пустые промежутки снаружи между стенами закрываются сверху рубероидом. Кто-нибудь самовольно захватывает участок неправильной формы Для этого достаточно приколотить кусок стены и прорезать в ней дверь. Старые двери исчезают за штабелями леса или новыми стеллажами с инструментами. Старые рабочие, которые знали, что где, умирают, совсем как мухи, которые точками и запятыми усеяли густую паутину, затянувшую грязные окна. А молодым некогда заниматься изысканиями в шумном мире жужжащих машин, лакокрасочных цехов и захламленных верстаков. И так появляются места вроде этого небольшого склада с заросшим грязью световым люком в потолке. Владельцы не менее четырех фабрик думали, что этот склад принадлежит какой-то из остальных трех, если вообще о нем думали. На самом деле каждый владел одной из стен, и совершенно никто не помнил, кто накрыл этот кусок ничейной земли крышей. По ту сторону стен всех четырех люди и гномы Ковали железо пилили дерево вели веревки и нарезали резьбу но в этих четырех стенах стояла тишина которую слушали только крысы воздух колыхнулся впервые за много лет комья пыли покатились по полу пылинки засверкали и затанцевали в луче света падающем через загаженный люк в потолке в окружающем пространстве началось невидимое тайное движение материи материя бралась из обедов -за сохваченных с собой рабочими Из грязи сточных канав, из голубиных перьев, атом здесь, молекула там, и незаметно стекалась в центр ничейного пространства. А потом завихрилась и превратилась, пройдя через несколько странных, древних и ужасных форм, в Леди Легион. Она пошатнулась, но удержалась на ногах. Возникли и другие ревизоры, так что казалось, они всегда были тут. Мертвенно-серый свет просто обретал форму. Ревизоры появлялись, как корабли из тумана. Смотришь на туман, и вдруг часть его оказывается корпусом, который был там с самого начала, и уже ничего не остается, кроме как бежать на перегонки к спасательным шлюпкам. Леди Легион произнесла. — Я больше не могу. Это слишком больно. — А вы не могли бы рассказать, что такое боль? Мы часто интересовались этим вопросом, — произнес один ревизор. — Нет, думаю, что не могу. Она связана с телом, неприятно. Отныне я буду оставаться в теле все время. — Это может быть опасно, — произнес один. Леди Легион пожала плечами. — Мы уже обсуждали. Это лишь вопрос внешнего облика. И к тому же, когда я нахожусь в таком виде, становится намного проще иметь дело с людьми. Вы пожали плечами, еще вы разговариваете ртом, дыркой для пищи и воздуха. — произнес один. — Да, замечательно, не правда ли? Тело леди Легион нашло старый ящик, пододвинуло его и уселась И при этом ей почти не пришлось думать о том, как именно шевелить мускулами. — Вы, случайно, не едите, а? — произнес один. — Пока нет. — Пока. — Это наводит на мысли об ужасном, об отверстиях, — произнес один. — А как вы научились пожимать плечами? — произнес один. «Это умение прилагается к телу», — ответила ее светлость. «Мы не догадывались, верно ведь? По-видимому, большую часть задач но выполняет автономно. Чтобы стоять в вертикальном положении, никаких усилий не требуется. И с каждым разом это становится все легче». Тело слегка переменило позу и скрестило ноги. «Потрясающе», — подумала леди. «Оно само сделало так, чтобы ему было удобно. Мне не пришлось об этом заботиться. Мы понятия не имели». «Возникнут вопросы», — произнес один. «Ревизоры ненавидели вопросы, почти так же сильно, как принимать решения. А принятие решений было им ненавистно почти так же, как идея отдельной личности. Но больше всего они ненавидели предметы, которые двигались сами собой». «Поверьте, мне все будет хорошо», — сказала леди Легион. «Мы ведь не нарушаем ни одного правила. Единственное, что случится, время остановится». И после этого все будет аккуратно. Живое, но неподвижное. Порядок. И мы сможем закончить подшивку документов в папке, произнес один. Совершенно верно, сказала леди Легион. К тому же он сам хочет выполнить проект. Это удивительнее всего. Он практически не думает о последствиях. Великолепно, произнес один. Тут случилась одна из тех пауз, когда никто еще не готов говорить, и вдруг... Скажите нам, каково? Это произнес один. Что каково? Быть безумным, быть человеком, произнес один. Странно. Дезорганизация. Мышление идет сразу на нескольких уровнях. Есть вещи, для которых у нас нет слов. Например, идея еды теперь кажется притягательной. Об этом сообщает тело. притягательный Это как гравитация? Да как будто притягивает к пище. — К большим массам пищи, — произнес один. — Даже к малым количествам. Но ведь поглощение пищи — это просто функция. В чем притягательность исполнения функции? Ведь достаточно должно быть информации, что это необходимо для выживания, — произнес один. — Не могу сказать, — ответила леди Легион. — Вы постоянно пользуетесь единственным числом, говоря о себе, — произнес один ревизор. И один добавил, «И все же вы не умерли. А ведь быть отдельным значит жить, а жить значит умирать. Да, знаю, но для людей важно пользоваться личным местоимением в единственном числе. Оно делит Вселенную на две части. Темнота за глазами, где сидит маленький голосок, и все остальное. Это ужасное ощущение. Как будто тебя все время допрашивают». «Что это за маленький голосок?» — произнес один. «Иногда мышление ощущается так, как будто разговариваешь с другим человеком. Но этот человек тоже ты». Ее ответ явно встревожил остальных ревизоров. «Я не желаю продолжать такое существование. Доля, чем это будет необходимо», — добавила она. И поняла, что лжет. «Вас нельзя за это винить», — произнес один. Леди Легион кивнула. Ревизоры умели заглядывать в человеческий мозг, видеть, как шипят и трещат мысли, но читать их не умели. Они видели, как перетекает энергия из одного угла в другой, как весь мозг сияет наподобие хрюждественской гирлянды, но что при этом происходит, они понять не могли. И потому построили человека. Это был логичный выход. Ревизорам и раньше случалось прибегать к помощи агентов людей. Они уже давно обнаружили, что многие люди готовы на все ради достаточного количества золота. Это поставило ревизоров в тупик, потому что, как они установили, человеческое тело не нуждалось в золоте, чтобы нормально функционировать. Оно нуждалось в железе, меди и цинке, но золото содержало только в следовых количествах. Ревизоры рассуждали так, значит, люди, которые стремятся к золоту, имеют какой-то дефект» а потому попытки их использовать заранее обречены на провал. Но почему эти люди с дефектом? Построить человека оказалось легко. Ревизоры виртуозно перемещали материю. Беда оказалась в том, что результат ничего не делал, только лежал, а потом начал разлагаться. Это рассердило ревизоров, поскольку человеческие существа, похоже, с легкостью создавали действующие копии себя и для этого не нуждались в специальной подготовке или обучении. Потом они выяснили, что можно создать действующее человеческое тело, если поместить внутреннего ревизора. Конечно, это было связано с огромным риском, в том числе с риском умереть. Ревизоры избегали смерти вот каким способом. Они, можно сказать, никогда не жили. Они стремились быть такими же неразличимыми, как атомы водорода, но без присущего последним легкомыслия. Возможно, при управлении телом какой-нибудь несчастный ревизор рискует умереть. Но после длинного совещания ревизоры решили, что если погонщик будет осторожен и постоянно на связи с другими ревизорами, то риск минимален и оправдан, учитывая важную цель. Они построили женщину. Наиболее логичный выбор. В конце концов, хоть мужчины и обладают заметно большей властью, чем женщины, но часто за счет того, что подвергаются персональной опасности. А никакой ревизор не был готов подвергнуться персональной опасности. С другой стороны, красивые женщины часто достигали многого, просто улыбнувшись какому-нибудь влиятельному мужчине. Вопрос красоты вызвал у ревизоров большие трудности. На молекулярном уровне он не имел никакого смысла. Но исследователи обратили внимание на тот факт, что женщина... Изображенная на картине Леонардо да Квирми «Женщина с хорьком» считается воплощением красоты. И Леди Легион сделали по этому образцу. Конечно, с изменениями. Лицо на картине было асимметричным и полным мелких дефектов. Эти недостатки были тщательно устранены. Результат превзошел бы самые дерзкие мечтания ревизоров, если бы они, в принципе, умели мечтать. Теперь, когда у них появилась своя марионетка, надежный человек, Они могли сделать все. Они быстро учились. Или, во всяком случае, быстро собирали данные. По их мнению, это и означало учиться. Леди Легион тоже быстро училась. Она пробыла человеком две недели. Две поразительные, потрясшие ее недели. Кто бы мог подумать, что человеческий мозг функционирует вот так. Или что цвет что-то значит вне спектрального анализа. Как хотя бы приблизительно описать. Синеву синего. Или объяснить, какой огромный объем мышления мозг проворачивает сам по себе. Это пугало. Половину всего времени леди Легион казалось, что ее мысли принадлежат не ей, а кому-то еще. Она очень удивилась. Поняв, что не хочет рассказывать об этом другим ревизорам, она очень многое не хотела им рассказывать. И могла не рассказывать. Она обладала властью. Над Джереми это само собой разумелось, и теперь, признаться, сильно ее смущало. Это заставляло ее тело проделывать какие-то вещи спонтанно, например, краснеть. Но она обладала властью и над другими ревизорами. Те ее побаивались. Конечно, она хотела, чтобы проект оказался успешным. Аккуратная, предсказуемая вселенная, где все вещи остаются на своих местах. Умея ревизоры мечтать, они мечтали бы и об этом. Только... только... Молодой мужчина улыбнулся ей неуверенно, робко, и вселенная оказалась гораздо более хаотичной, чем подозревали ревизоры, и значительная часть этого хаоса творилась в голове у леди Легиона.